Глава 3. Однако, несмотря на то, что напор силы на него прекратился, сонг все еще находился под контролем рабского ошейника, а сжавшаяся вокруг горла удавка сразу напомнила ему об этом. Со стороны людей под возвышением послышался гул, судя по всему, это был какой-то речитатив, непонятный напев на неизвестном сонгу языке. С каждой секунды этот напев все усиливался, и чем сильнее он звучал, тем яростнее в него вкладывалась сила. Море людей начало расступаться, пропуская к возвышению другую делегацию, состоящую из людей в длинных черных балахонах, чьи лица не скрывали капюшоны. По мере их приближения Сонг смог понять, что к нему сейчас направлялись никакие не люди. Вытянутые лисии морды выглядывали из-под капюшонов. Цвет шерсти этих существ был тёмен, как и возвышение, к которому они подходили, а глаза их горели ярким алым светом, будто вытащены из огня угольки. Даже с расстояния в пару десятков метров Сонг смог смутно ощутить исходящее от этих существ удушливое чувство ужаса. Кем бы ни были странные создания, их сила настолько высока, что одним своим присутствием они подавляли окружающих людей. Взойдя на возвышение, людолисы разошлись вокруг и выстроились в пятиугольную формацию – заключив в свою импровизированную фигуру всех стоящих рабов. Охранники лишь только нелюди выстроились, поспешно покинули место проведения мрачного ритуала, спустившись с возвышения и смешавшись с толпой. Тем временем речитатив от людей уже не звучал. Он яростно звенел везде и повсюду, сотрясая стены огромного дворцового зала. Неизвестные слова пробирались в голову и мешали думать. Сонг несколько раз ловил себя на мысли, что он опять начинает терять связь с реальностью. Сила на пиво всё увеличивалась и увеличивалась, пока в какой-то момент, повинуясь команде одного из людолисов, резко не завершилась на самой высокой ноте. Поднятая лапа, заставила всех присутствующих в зале людей замолчать одновременно. Внезапная тишина обрушилась на рабов подобно кувалде, заставив почувствовать тяжесть окружающей энергии сильнее, чем до этого звучащая мелодия. Когда это произошло, кто-то из соседей сонга, не выдержав, повалился на пол, потеряв сознание. Но это был еще не конец. Внезапно черный обсидиановый пол под рабами стал плавиться, как если бы это оказался зыбучий песок или болотная топь. Послышались испуганные крики людей, погружающихся все глубже в черный песок. Людолисы бесстрастно наблюдали за медленным поглощением рабов мрачным черным возвышением. Сунг пытался сопротивляться, но ошейник раба мгновенно пресекал любые его попытки что-либо сделать. Он мог только наблюдать за блестящими глазами людей с лисими мордами, медленно продолжая погружаться в черный обсидиановый пол. «Великий глава, мы должны вмешаться!» Девушка по имени Блу, что тайно следила на рынке за сектой повелителя сумерек, не выдержала и обратилась в мысли речью к кому-то скрытому в вышине зала. Сейчас Блу, как и многие ее братья, находилась в толпе людей, окружающей возвышение. Они были одеты в темные балахоны секты повелителя сумерек, скрывая свое происхождение. В любой момент по команде главы они готовы были сорвать с себя этот маскарад и остановить проводящийся зловещий ритуал – Теперь уже стало ясно, что секта Повелителя Сумерек пошла по темному пути, став угрозой для других сект и кланов. Помимо клана Лунного Феникса, родного клана Блу, здесь присутствовали главы и представители еще двух кланов и двух сект. Все они были обеспокоены последними действиями секты Повелителя Сумерек и естественно желали понять, насколько она стала для них опасна. То, что они увидели здесь, окончательно развеяло всякие сомнения. Секта Повелителя Сумерек – отныне враг всех великих сил города Темной Звезды. Однако, несмотря на происходящее на Черном Возвышении и Слава Блу, Глава клана так и не ответил ей, оставшись безмолвным. Девушке пришлось продолжить просто наблюдать за происходящим ритуалом. Главы других присутствующих сил также молчали, не желая прерывать то, что происходило на постаменте. Возможно, они желали понять, что же именно привлекло падшую секту к черному возвышению. В то время как представители сильнейших клановых сект безмолвно наблюдали за происходящим, сами жертвы ритуала как могли боролись за свои жизни. Кто-то из окружения Сонга пытался исключительно благодаря отчаянию и своей силе воли вылезти из черной трясины, несмотря на боль от удушения ошейника. Раб делал резкие рывки всем телом в сторону людолисов, Но в конечном итоге закончил лишь тем, что увяз в черных песках еще сильнее. В отличие от сопротивляющегося раба, Сунг не мог пошевелить даже пальцем. Сказывалась крайне слабая татуировка властителя на его руке. Первый владыка был не той силой, что могла преодолеть ограничения рабского ошейника. Потому Сонгу оставалось лишь смотреть за неумолимо приближающимся концом. Последнее, что он увидел перед тем, как его окончательно поглотил черный обсидиан, это безразличный взгляд людолисов. Блус со своего места не могла проследить за окончанием мерзкого ритуала, но легко его почувствовала сила, напитанная страданием, пронеслась по всему залу, охватывая каждого из присутствующих. Развитие людей в зале резко начало увеличиваться. Пуф-пуф-пуф! Повсюду раздавались звуки прорыва, и даже сама Блу ощутила, как ее развитие седьмого владыки претерпело изменения. Она смогла прорваться сразу через два уровня и стать девятым владыкой, В один миг, став одним из лидеров по развитию в молодом поколении ее клана. Но какой ценой? Только подумав о том, что за ее прорыв заплатили ни в чем не повинные люди, и их жизни теперь текут в ней, Блу сразу начала тошнить. Возможно, сила, полученная таким способом, навсегда оставит след в ее развитии практика боевых искусств, не позволив совершить дальнейший прогресс. Однако далеко не все были такими, как Блу. Многие из представителей присутствующих клановый сект почувствовали небывалый подъем, испытав столь быстрый и легкий способ увеличения собственной силы. По их сверкающим от восторга глазам стало хорошо видно, что люди не прочь совершить что-то подобное вновь. Или даже еще несколько раз. «Внимание клану Лунного Феникса! Мы начинаем! Не щадить никого из секты Повелителя Сумерек! Эта пещера должна стать достоянием всех сил города Темной Звезды!» Голос главы клана Лунного Феникса втурили голоса других глав, отдающих тот же приказ. Прозвучавшая в вышине зала команда вывела всех из ступора, и в один миг окружающее пространство превратилось в настоящий ад многочисленные эксперты буквально вцепились друг к другу в глотки то тут то там происходили мощные взрывы энергии повсеместно были задействованы навыки такой силы что периодически кто то из самых сильных мастеров отправлял на тот свет десятки противника в одним ударом четыре главы сошлись в бою с людолисами, и высвобождаемая ими энергия во время боя не позволяла даже близко приблизиться к возвышению, где велась битва. Любой обычный властитель до девятого включительно превратился бы в пыль, попытавшись присоединиться к их бою. Весь этот хаос никак не задел само возвышение, и Сонг, находящийся сейчас в нем, ничего не чувствовал. Окружающий его мир выглядел как сплошная чернильная тьма, И лишь в отдалении, где-то очень и очень далеко впереди, можно было различить маленькую одинокую искорку. Складывалось ощущение, что он оказался в каком-то огромном темном тоннеле. Под ногами при каждом движении что-то то и дело сухо похрустывало, как если бы пол был устлан старыми костями. Не имея идеи лучше... Сонг направился к загадочно горящей точке, поминутно оглядываясь и вслушиваясь в звенящую тишину тьмы. Через несколько минут хруст под ногами прекратился, что его очень сильно обрадовало. Тяжело думать, когда идешь по, возможно, чьим-то костям. Он повернулся лицом к уже достаточно яркой искорке и с удвоенной скоростью направился дальше. Только подойдя ближе, Сонг понял, что это никакая не искорка, а небольшой костер, рядом с которым сидел одинокий старик, время от времени подкидывающий в слабое пламя сухие ветки, беря их из заготовленной охапки, лежащей тут же. У старика была внушительная копна седых спутанных волос и небольшая борода. Его одежда на вид казалась очень простой, и больше походила на нищенские лохмоти или одеяния раба точно такие же что на сонге хотя если приглядеться этого старика никак нельзя было назвать слабым от него веяло аурой древности и силы он производил ощущение настоящего воина и мастера приветствую старшего произнес сонг как можно почтительнее лишь только подойдя к костру. Старик молча кивнул и, не обращая внимания на гостя, продолжил смотреть на маленькое пламя. Немного помявшись, Сонг, решившись, присел чуть сбоку от старика, также уставившись на пламя. Так они и сидели, молча думая каждый о своем, глядя на едва горящий огонь. Неизвестно, сколько прошло времени, прежде чем Сонгу начало казаться, что пламя перед ним было непростым. Оно выглядело живым, отдаленно напоминающим какого-то человека. Изо всех сил Сонг пытался уловить в движении огня что-то похожее на фигуру, но каждый раз, когда вроде он смог уловить ее, она ускользала от него. Наконец, в какой-то момент он сумел поймать образ танцующей девушки, играющей на флейте. Однако уцепиться за него не удалось, и он рассыпался перед глазами молодого человека сотнями ярких искр. Спустя еще какое-то время он стал видеть в огне фигуру мужчины, практикующего боевое искусство. Он занимался какими-то упражнениями, попеременно используя то руки, то ноги. После этого образы начали сменяться один за другим. Старик, занятый дыхательными практиками, девочка, ловящая бабочек, старуха, ухаживающая за садом. Образы никогда не повторялись и всегда были уникальны. Они выдергивали небольшие кусочки из жизни разных людей, до этого момента незнакомых сонгу. Так продолжалось довольно долго. Смотря в огонь, терялось чувство времени, и сумк уже давно сбился со счету, скольких людей ему показали. Через некоторое время Стрик начал говорить. Его голос нельзя было назвать каким-то особенным, но отчего-то он казался молодому человеку крайне внушительным, складывалось впечатление, что говоривший вкладывал в свои слова сразу несколько скрытых смыслов, то и дело ускользающих от сонда. То, о чем старик говорил, по большей части кослось тех образов, что демонстрировал огонь. Он рассказывал, кто были эти люди, чего добились и как они пришли к этому. Все без исключения показываемые практики являлись настоящими гениями, Титанами развития, достигшими непостижимых высот и ставшими лидерами своих поколений. Каждый из них был совсем непростым человеком, оставившим след в истории боевых искусств. Старик закончил говорить и посмотрел прямо на Сонга. Его молчание продолжалось довольно долго, а глаза оценивали молодого человека перед ним. Он изучал его, вдоль и поперек. «Скажи, а ты бы хотел стать одним из них, великим воином своей эпохи?» – спросил он после затянувшейся паузы.